Глава 18 Первый шаг. А рай отбыл на следующей неделе. При нём я в самом деле побоялась бы бежать, а после стало невозможно. Моя очередная ошибка. Он предварительно назначил генерала пересмотреть должности командиров, оставил огромный список правил и советов по организации охраны, а в последний вечер с безразличным видом отсидел прощальный ужин на котором леди Лиена пустила слезу, а леди Нара три раза повторила. «Если его величество решит отпустить тебя, то наш дом всегда открыт. На службу или по дружбе возвращайся». Сэрс даже кивнуть не подумал. Но и так всем было ясно, что император его не отпустит, уж точно не живым. Семья к нему прикипела душой, и им должно было неприятно видеть, что сам он не выражает ни печали, ни тревоги. Или они привыкли? Почему же я никак привыкнуть не могу? По-моему, симпатичный костяной божок мог бы снизойти до того, чтобы пожать Мирану руку или позволить Айле повисеть на его шее грустной тряпкой. Я не хотела его отъезда, но притом мучительно его ждала. Времени ушло много. Скоро за мной придёт конвой... А я всё ещё не решила, могу ли подставить его светлость своим побегом. Но иного выхода не видела. В самом крайнем случае его ведь не казнят за такую мелкую провинность. Поэтому вознамерилась покинуть Мэйс сразу же, как Арай уже некогда будет меня ловить. Даже записку для домочадцев сочинила с искренними извинениями. Но в последнюю ночь Арай неожиданно нагрянул прямо ко мне — Я проснулась сразу и в полутьме узнала знакомый силуэт, что порядком рассмешила. Дожила. Гляньте на этого лучшего выпускника Ордена Сэрс. Явился в неурочный час к юной деве в спальню. Не тушуйся, друг сердечный. Я похлопала по подушке. Ложись рядом, я никому не расскажу, что спали рядом на прощание. Будешь послушным, разрешу погладить меня по спине. А не отреагировал. Он продолжал молча перемещаться вдоль стен. Заинтригованная я зажгла свет и увидела, что заклинатель через каждый шаг рисует в воздухе невидимые знаки. «Ты что творишь?» — запоздала и испугалась. «Лучше бы ничего не отвечал, чем такое». Снаружи уже поставил, теперь изнутри. «Герцог имеет светлый резерв. Я объяснил, как снять решетку, когда будет можно». Смысл дошел до меня через секунду. Я вскочила и рванула к окну, но стоило мне открыть створки и попытаться высунуть руку, как она столкнулась с невидимым препятствием. «Тюрьма! Он решил мне тут устроить домашний арест на неизвестный срок. А рай отбывает на рассвете, но почему-то и это дело включил в список важностей, которые надо успеть завершить». Заклинание, скорее всего, несложное, раз его осилит Мэйс, который никогда не обучался в Ордене. Но догадаться самостоятельно — это примерно так же просто, как отыскать упоминание о моей семье в графстве Соллор. Да быть не может, чтобы он напоследок мне такую подлость приготовил. То есть помочь отказался, но еще и запирает меня, как ягненка на заклание? Я в ужасе заметалась, как будто моя клетка была тесна и окончательно безвыходна. Хотя так оно и виделось. Когда за мной придут, поздно будет спасаться. Зная, что бежать сейчас совершенно бессмысленно, я всё равно кинулась к пока ещё не запертой двери, готовая в ночной сорочке хоть круглосуточно бежать по стылому лесу. Но не успела добраться даже до лестницы. Сначала споткнулась о воздушную волну, Кубарем полетела вниз, но упала уже в руки, орая. Ему бы хоть чуть-чуть нежности, тогда бы я от этой новой ловушки так не взвыла. Он без труда тащил меня обратно, невзирая на сопротивление и умелые удары. Я ему не соперница, но всё же от отчаяния почти сумела вывернуться. Правда, он тотчас перехватил меня уже вниз головой и даже шага не сбавил, позволяя лупить его голой ногой по голове. Верещала я на весь замок, хотя и понимала, никто на помощь не придёт. Уже в комнате смогла вдохнуть. Раз моё положение стало тупиковым, я плюнула на унизительную позу и на миг замерла, а потом резко дёрнула его рясу вместе со штаниной вверх. А рай почти сразу швырнул меня на кровать, но всё же я успела разглядеть багровую полоску с рваным краем на его щиколотке. «Это ты!» Заорала я, указывая пальцем на его ногу. «Ты! И не смей отрицать! Сам выжег браслет или помогли добрые учителя!» «Ни то, ни другое», — безучастно отозвался он. «Прощай, Винь. Надеюсь, ты проживешь достойную жизнь». И просто ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Ее открыть я сумела, но дальше натыкалась на препятствие и потому голосила в уже пустынный коридор». «Это ты, мой начертанный, Виолар Сакшида! Стой на месте, паршивый ублюдок! Не смей меня здесь запирать! Я приказываю тебе, ты не можешь обидеть меня, у тебя физически не получится меня обидеть! Вернись, скотина бессердечная! Я кому сказала? Твою имбигу! Ты оглох?» Возможно, в этих воплях я и лишнего наговорила. В конце вообще перешла только на демонские ругательства» но моя истерика не возымела никакого эффекта. Возможно, ритуал всё же порядком разрушился, поскольку Арай мог меня обидеть. И делал это со дня нашего знакомства. Я кричала и в окно, когда он отдалялся от замка на коне, ровно с тем же результатом. После изорвала записку с извинениями в клочья и бессильно упала на кровать, морально готовясь дожидаться своего конца мы и застарались обо мне заботиться. Леди Нара отменила запрет на десерты, видимо, решила, что пока мой род занят пироженами, я не смогу орать в окно и пугать слуг. Леди Лиена приходила в мою спальню, садилась за вышивку и старалась развлечь меня разговорами. Айла удивлялась. «Что же ты такого натворила, Ви, что к тебе так строги?» «Ничего не натворила, в том-то и дело», — бурчала я. «Через пару дней мне удалось уговорить наивную девочку пробраться в кабинет отца и поискать там отпирающие заклинания. Возможно, Мэйс его записал, поскольку без магического опыта мог забыть и что-то перепутать. Сила передаётся по королевской линии, поэтому дети герцога теоретически ею обладают. Миран для такой работы подошёл бы лучше, но парень предусмотрительно меня избегал». Кто же знал, что, отвергая его ухаживание, я подпишу себе приговор. Теперь на всякий случай всех пойманных мужчин будут держать на поводке. Крин разберёт, кто из них пригодится в будущем. А вот Айлу, конечно же, поймал один из охранников. Девочку наказали тем, что на два дня запретили меня навещать. Зато после происшествия ко мне заглянул герцог. «Прояви терпение, Ви». И говори, если тебе что-то понадобится. Мы не хотим тебя мучить, но Арай предвидел, что ты захочешь убежать. А мы пока не знаем, угаснет ли интерес императора к тебе и забудет ли он свой приказ. «Сколько терпеть-то?» — злобно уточнила я. «Неделю? Месяц?» «Не знаю», — огорчил он. «Я понимаю, как выглядят наши действия в твоих глазах, но неужели ты сама с лёгкостью собиралась оставить семью, которая была к тебе так добра?» Я насупилась и пялилась в окно, пока он не ушёл. Странная она какая-то хвалённая справедливость. Она с каждой стороны по-разному показывается. При свете люди живут точно так же, как во мраке. Душевная щедрость заканчивается тогда, когда речь заходит о шкурном интересе. Освоила несколько настольных игр. Лиена оказалась очень азартным игроком, а Леди Нара предпочитала партию в карты. Айла носила мне книги из библиотеки, и от скуки я перешла от героических романов к любовным историям, которые обычно были глупые и нелепые но повышали настроение. И вдруг в очередной книге я натолкнулась на возможный выход. На следующий день обсуждала прочитанную историю с Айлой. Героиня попала в водоворот, после чего забыла своего мужа и вышла замуж за другого. — Да, я читала. Девочка пожала плечами. Благочестивая дама ненароком совершила тяжкий грех и после ушла в орден монахини, чтобы заслужить перед светом прощения. На мой вкус, скукотища редкостная. Лучше бы она к первому мужу вернулась, когда о нем вспомнила. «Тебе так понравилось, что ты место себе не находишь?» Несказанно понравилось. Мне действительно было сложно сдержать растущий восторг. Она попала в водоворот и забыла — мужа, имя, свое, семью, а вспомнила только через десятилетие. Это магия вымысел автора?» Айла свела брови, глубоко задумавшись. «Нет никакой магии. Говорят, иногда человек может обо всем на свете забыть, если хорошенько головой приложится. Подобный сюжет часто встречается в романтических историях. Неужели тебе впервые попадается?» «Впервые...» А потери памяти мне до сих пор слышать не приходилось. И пусть явление редкое, но реальное. Теперь я уже ждала людей-императора в более спокойном расположении духа. Объяснение придумалось. Я попала в водоворот, очнулась уже в графстве Соллар. Добрые люди помогли излечить раны. И поэтому не помню ничего из своего детства. Ну а то, что до сих пор заливала другую чушь, так это от боязни, что объявят сумасшедший. Как звучит, а? вполне сойдёт для дешёвого романа и для ушей его величества. К сожалению, само происхождение моего имени это никак не объясняло, оставалось перечитать все оставшиеся романы из библиотеки. Вдруг найдётся и тому решение. Да вот только император не прислал за мной дознавателей и палачей. Когда я уже перестала ждать, его величество без предупреждения явился сам. Я слышал ржание лошадей и шум, насторожилась и приготовилась отвечать на неудобные вопросы, но потом неподалёку от своей двери расслышала интонацию Саймона. Император общался с встревоженным младшим братом. Судя по голосу Мейза, этот визит обескуражил его самого. «Вы уверены, Ваше Величество? Конечно, я исполнил ваш приказ, но подумайте... Снова! Зачем вам это?» «Сказал, что хочу её увидеть. показывая комнату, Винсент». Я помню, что твоя воспитанница весьма недурна собой, но мне самому показалось странным. С чего вдруг я приказал тебе её оставить здесь любой ценой? Неужели ты держал бедную девушку в заперти столько времени? С ума сошёл? Но разве я мог ослушаться? На этом вопросе герцог распахнул дверь в моей спальне и приглашающим жестом позвал гостя. «Прошу, если вы настаиваете». Но, ваше величество, он осёкся и вдруг назвал родственника по имени. Саймон, мой дорогой брат, прости за дерзость человека, который всегда был и будет предан тебе. Но если ты сделаешь Ви своей любовницей, это не понравится не только твоим законным жёнам. Император оторвал взгляд от моего лица и с удивлением воззрился на Мейза. Любовницы? С какой стати мне делать её любовницей? Пока даже мысль такой не возникла. «Советуешь?» Герцог потерял дар речи, а я хмыкнула. «Ещё на одной лжи поймали. Но она ничто в сравнении с моим спасением. Я пока помалкивала и ждала, когда его величество изложит цель долгого и утомительного путешествия». «Твоё полное имя Виолара!» «Как красиво звучит! Необычно! И сама ты...» необычное Но я, видимо, потерял голову, раз заставил брата тебя удерживать, а потом сам не мог вспомнить причину такого интереса. Хотя теперь, кажется, начинаю эту причину понимать. Теперь очень сожалею, что был неосторожен в словах, и такой красавице пришлось ждать моего решения в одиночестве. но В одиночестве я почти не оставалась, но дело не в этом». До меня смысл дошел не сразу, однако через несколько секунд накатил единой волной, а рай выполнил обещание в точности, как я просила. Он заставил забыть Его Величество о значении моего имени, и в сухом остатке тот обнаружил нездоровый интерес к моей персоне. Некоторое время соображал, а потом решил лично проверить, и его разум подкинул самое очевидное объяснение — Я так сильно поразила его поведением и внешностью, что он собрался непременно снова со мной встретиться. И если тогда романтический интерес был задвинут на задний план, то теперь он казался единственным доводом. Его величество не был в меня влюблён, я ему просто понравилась, но ну, Арай своим вмешательством будто подчеркнул лёгкую симпатию, выделил её как единственную значимость. И за счёт этого обстоятельства можно переиграть всё, вообще всё. Кейсар сам не знает, какую кашу я теперь заварю на основе его совсем незначительной магической помощи. Низвергнуть свет возможно, а первый шаг мне буквально подарили. Как убить императора и уйти незамеченной, чтобы дождаться хаоса возле барьера? Ну, конечно, завести с ним такие отношения, при которых даже охрана останется в стороне». Я подняла подбородок, бросила на него ироничный взгляд и запела совершенно новую песню. «Мое короткое одиночество стократно стоило этой встречи, Ваше Величество. Я знала, что вы придете, потому что каждую ночь мысленно вас звала». «Что ты несешь?» — Мейс пребывал в полном оцепенении. «Не вмешивайся, Винсент», — потребовал император. «Вижу, что наша красавица отнюдь не стеснительных дам». «И зачем же ты звала меня, драгоценная Виолара?» Лукаво улыбнувшись, я направилась к двери, которую теперь непременно распечатают. «Чтобы пригласить вас на прогулку, конечно. За окном уже весна в разгаре, а я так и не ощутила ее прихода собственной кожей. Составите компанию бедной затворницы, которая и без этих мер никуда бы от вас бежать не собиралась». Его Величество был заинтригован и просто не сумел бы отказать. Я его не дожидалась. Шагала по коридору вниз по лестнице, миновала центральный вход, свернула на уже зеленеющую аллею и вглядывалась в каждое лицо, каждую фигуру. Видимо, в эту поездку император не прихватил с собой Арая, совершил свою главную ошибку. И пусть теперь все эти благодетели безвольно наблюдают, как поднимается цунами. Они все равно бессильны его предотвратить. Император шел за мной, но трое его кейсаров отставали всего шагов на пять. Скорее всего, так будет постоянно. Я могу получить ухаживание, но не получу достаточного уединения, чтобы успеть перерезать глотку и унести ноги. Не страшно, просто план надо продумать лучше. Ваше Величество, я плавно развернулась и заговорила звонко, чтобы еще сильнее зачаровать его своим голосом, а не акцентировать внимание на фальши. Я действительно вас ждала, но начну с просьбы об услуге. Эту страшную тайну я могу поведать только вам. После потери памяти я жила в таверне, в графстве Соллер. Вы можете расспросить доброго человека, что приютил меня. То самое имя, которое так вам понравилось, я выбрала сама. Обнаружила его в какой-то старой книге». «Вот бы мне ещё разузнать где моя настоящая семья и что такого страшного со мной случилось, от отчего я лишилась памяти». «Разузнать?» — повторил он. «Конечно, отправлю лучших людей, драгоценная Виолара. Сейчас мне кажется, что правильнее тебе жить в столице. Там я сообщу о результатах расследования сразу, как только они появятся». Наученная опытом, в этот раз я играла на опережение. Такая просьба означала, что мне нечего скрывать. Император только клевал на крючок, а в столице находился Арай. Мой зловредный, начертанный на раз-два, меня раскусит. Поэтому с переездом лучше повременить. «Неужели поможете?» Я прижала руку к груди. «Моя бесконечная благодарность, даже если ничего не удастся обнаружить, но уезжать от его светлости я пока не готова». «Вдруг люди неверно поймут мою бесконечную благодарность к вашей помощи?» «Неверно поймут?» — отразил Саймон эхом. «И всё же я настаиваю. По тебе не скажешь, что ты заботишься о слухах». Я громко рассмеялась, сорвала ветвь с уже распустившимися молодыми лепестками и плавно повела ею по воздуху. А потом решила сразу бить со всех пушек. Подняла ветвь вверх и закружилась» всё отчётливо и напевая мелодию без слов. Кейсары отвернулись, но я и не для них устраивала представление. Его Величество смотрел на меня распахнутыми, заворожёнными глазами, затем с трудом разомкнул губы. «Что ты делаешь?» «Просто танцую», — сообщила я, словно упоминала какую-то мелочь, которая на каждом углу при свете происходит харай говорил, что это моя темная сторона, она требует выражать эмоции. А сегодня я безгранично счастлива. Я видел танцы, но это что-то другое, больше похоже на магию. Никакого колдовства!» Я снова прервалась на звонкий смех. «Это называется талант, ваше величество. Как жаль, что в вашей империи не все являются тонкими ценителями талантов. Мне продолжать или остановиться?» «Делаешь, что пожелаешь, драгоценная Виолара? О, боги, сколько же греха ты прячешь в каждом жесте! Говоришь, что мыслья назвала меня? Зачем? И почему ты снова смеёшься?» В тот день мы не договорились ни о чём, даже ни единой серьёзной темы не затронули. Но я знала, что он вернётся, будет возвращаться до тех пор, пока я не дождусь удобного момента. Так и происходило. Сначала перерыв между его визитами составлял пару недель, потом он не выдерживал и пяти дней, а однажды вовсе остался у Мейзов на целую неделю. Уже к началу лета моя добыча намертво сидела на крючке, и надо признать, что без помощи Арай я так быстро результата бы не добилась. Но всякий раз, когда император призывал меня переехать в столицу, я юлила, отказывала или меняла тему». Просто нетрудно догадаться, что там охраны будет еще больше, а я пока не придумала, как его увести подальше от гвардейцев. Казалось, что в лесах Мэйс затеряться будет куда легче, чем в огромном городе, напичканном стражей. Он же все время мои отговорки воспринимал по-своему. Итог был почти очевиден. Перед ужином герцог уже в который раз пытался меня вразумить. «Перестань, Ви, умоляю, чего ты добиваешься?» «Или ты так мстишь за то, что тебя заперли? Так прими мои искренние извинения, это было решение Арая, а он никогда до тех пор не ошибался. Прошу, сегодня же сообщи его величеству о нежелании новых встреч. Кто сидит на престоле, пока он ездит туда-сюда? Боги, лучше выйди замуж за Мирана, но не сей бардак возле престола. Надо же, он и собственного сына почти в жертву готов принести». Но мне не кровь Мирана нужна. За ужином я выразилась примерно так, как велено. «Ваше Величество, боюсь, нашим прогулкам приходит конец. Я отвлекаю вас от государственных дел. Как я посмела! Лучше уж пусть будет разбито моё сердце, чем общий порядок!» Саймон 109-й тотчас подхватил. «Именно об этом я и говорю, драгоценная Виолара. Нам не обязательно расставаться или тратить мое время, если я посодействую твоему размещению поближе ко дворцу». Тогда я и подпела, не забыв про ехидный тон и томный взгляд. «Теперь это вряд ли возможно. Его светлость настаивает, чтобы я вышла замуж за его сына». «Что?» Нет, нет. Этот вопль был издан отнюдь не королевскими устами. Сам Миран не сдержался, а после крика покраснел до корней волос. А император был взбешён. Он ударил кулаком по столу так, что обе герцогини вздрогнули и серебряные блюдца зазвенели. Вот тогда решил Немытём так катанием. Ваше величество, запричитал побледневший герцог. «Моё предложение прозвучало совсем иначе. И не забудьте, я беспокоюсь о вашей репутации. Разве вы не видите, что Ви просто хочет получить высокое положение вашей содержанке содержанке Его Величество не мог унять ярость. «О нет, братец! Она бы не отвергала все мои предложения, если бы хотела лишь этого. И в последние дни я думаю совсем о другом. Жалею, что поспешил жениться в десятый раз». Щеки Мэйза стали белее скатерти. Происходило даже больше того, чего он так опасался. «А я благодарю за это богов!» — смело выкрикнул он. «Иначе случилась бы катастрофа. Ваше Величество, я начал проводить расследование истории этой девушки задолго до вас. Арай посоветовал это сделать». Соллар близко к барьеру с мраком, поэтому, когда оттуда еще прорывались демоны, они чаще всего в окрестностях и оседали. То есть именно там больше всего полукровок. Но никто из них за последние двадцать лет не заявлял о пропавшей девочке. Мои люди не нашли ни единого упоминания о том, что она вообще там была. Только трактирщик подтвердил, как она явилась к нему уже в возрасте 14 лет в весьма странной одежде». Уверен, ваши люди обнаружат то же самое, и ни капли больше. Легенда об утерянной памяти с самого начала звучала сомнительно. Не принимайте скоропалительных решений. Я не жайше вас об этом прошу». Значит, Арай посоветовал ему копаться в моем прошлом. Лучше бы в Серсе ему не браслет кровавой помолвки выжгли, а язык с корнем вырвали. Из всей этой тирады императора заинтересовал тот же момент, что и меня. «Ты ведёшь переписку с моим гвардейцем, Винсент? Кому на самом деле он продолжает служить?» «Не веду», — поник его светлость. «Рай верен только вам, и именно поэтому отменил клятву мне и принёс новую. Какие могут быть сомнения?» Император снова взревел. «А я не знаю, о чём он думает. Смотрю на него и вижу каменную стену, взгляд пустой, как у мертвеца». Откуда мне знать, какие ещё приказы ты отдал ему напоследок? Ваше Величество, никакого зла я против вас не замыслил. Клянусь богами. А про неэмоциональность орая я предупреждал. Да, вот это я подожгла, фитилёк. Сейчас во все стороны рванёт, зацепит и виновных, и тех, кто мимо проходил. Кажется, всё-таки пора принимать решение». В герцогстве за столько времени ничего не вышло, то есть надо менять декорации и снова ориентироваться по ситуации. Да и, поклятому ораю, уже всё сердце изнылось. Теперь природа моих чувств к нему была объяснена, поэтому я официально разрешила себе по нему тосковать. «А я тут подумала...» Протянула так, будто сейчас первое лицо света не заходился в неистовых обвинениях, что ни разу не жила во дворце. Интересно, нашлась бы там для несчастной сироты маленькая коморочка? Его величество вмиг остыл и расцвел в широкой улыбке. «Тогда собирай вещи, драгоценная Виолара. Хочешь жить во дворце? Ни один изменник этому не помешает». И покосился на бедолагу герцога. «Всё семейство Мэйзов отправилось помогать мне со сборами. Разумеется, всё ещё, надеясь меня отговорить, леди нара была сама не своя. Лучше бы тогда уж любовницей. Что мы натворили, дорогой Винсент? Как к этому пришло?» Милорд устало качал головой. «Не знаю, я в ужасе. Ви, ты хоть сама понимаешь, что делаешь. Твоя месть зашла слишком далеко». Если его величество на самом деле захочет на тебе жениться, то очень скоро у одной из его жен случится смертельное отравление или что-то в этом духе. Готовы загубить невинную душу за то, что мы с тобой обращались недостаточно учтиво?» Я хмыкнула. «Даже самый верный человек считает императора бессердечным ублюдком, способным убить собственную женщину. Интересно, почему того ненавидят подданные?» Не удивилось, что и сам герцог в последнюю минуту собрался в дорогу. Сослался на то, что хочет привести столичные апартаменты в порядок перед началом летнего сезона банкетов. Но ясно, зачем он ехал. Продолжать вставлять мне палки в колеса и, скорее всего, заручиться поддержкой всей знати, которой тоже такой союз покажется абсурдом. Разместили меня далеко не в коморке, но пока я не слишком близко к спальне императора, как и к месту размещения его жен. Очевидно, их незачем тревожить и мельтешить мною перед их взорами. И пока мы будем продолжать наши прогулки беззаботную болтовню, только сад сменится на роскошные лужайки и величественные фонтаны. И мне лучше разыгрывать из себя недотрогу, иначе все может сорваться. Оставалось все меньше надежды, что охрана нас хоть когда-то оставит в покое». Интересно, а в опочивальне императора тоже круглосуточно торчат кейсары и просто глаза отводят? Боги будто толкали меня идти до конца. Большие дела малыми мерами не сотворишь, и со временем росла убеждённость, что свадьба станет лучшим моментом. Во дворце соберётся множество гостей. На Перу многие напьются, подозреваемых окажутся сотни, если всё правильно провернуть. От такого торжества даже герцог Норега отказаться не сможет, а его бунтарский нрав известен каждому. О нём дурное подумать будет проще, чем о невинной слабой девушке, которая добралась до самой грандиозной цели. Той же ночью, когда я поменяла замок герцога на королевский дворец и впервые засыпала в своей новой спальне, он явился собственной персоной. Я ожидала, что наша встреча произойдёт скоро, но испытала радость — От того, что Арай не стал дожидаться утра. Расстались мы не слишком хорошо, но спустя столько времени моя злость заметно поутихла. Тем не менее, я рассматривала его силуэт в полумраке и ждала, что скажет. Ни из извинений же начнёт. Я наверняка сквозь три этажа землю и гранит прямо во мрак провалюсь, если услышу от него извинения. Он тоже долго молчал, но потом всё же выдал. И вот ты здесь. «Здесь», — улыбнулась я темноте, — «соскучился Виолар по своей начертанной?» «Ты всё ещё держишься за эту чушь», — констатировал он своим слишком монотонным голосом, который я успела позабыть. «Однажды ты сказала, что всегда будешь там, где я. Ты здесь ради меня или ради него?» «Ревнуешь?» — рассмеялась я тихо. «Так сильно ревнуешь, что посреди ночи ко мне прискакал уговаривать выйти за тебя, а не за него». «Чуши стало больше», — отозвался Арай. «И старую не забыла, и новую привезла. Сегодня не мой караул, поэтому пришёл, чтобы задать вопросы. Не воспринимай на свой счёт». «Каждое твоё слово буду воспринимать на свой счёт, не командуй. Ты теперь даже не генерал, а так рядовой гвардии». Я похлопала по пуховому одеялу. «Ложись рядышком, поболтаем, как у нас давно заведено. Обещай, ничья девственность сегодня не пострадает, если не будешь настаивать, конечно». Мне на самом деле хотелось зажечь свет и снова увидеть его лицо. Старое оно теперь или молодое, это не так важно. Но я опасалась сделать лишнее движение. «Тотчас сбежит же, зверёк мой пугливый». А рай перешёл к странным вопросам. «Кто ты, Ви? Откуда ты пришла? Никакой потери памяти не было, иначе все твои истории про имя лживы». Я задумчиво подцокала языком. Похоже, Мэйс всё же солгал. Переписку с бывшим генералом он ведёт. Вряд ли император после приезда побежал докладывать своему гвардейцу о разговоре с братом. Спросила с весёлым вызовом. «Кто ты такой, чтобы допрашивать меня? Ни друг, ни учитель». «Слово «никто» подойдёт?» После долгой паузы Арай выдал. «Ты считаешь меня начертанным. Если веришь в это, дай мне право задавать тебе вопросы». «Хитрый лисон а не зануда. Боги, как же я соскучилась по его самому тяжёлому в мире характеру! Но противница ему досталась достойная. Мне надо, чтобы ты в это тоже верил. Поцелуй, и я отвечу». Сейчас осечёт ледяным тоном и уйдёт, не удостоив меня больше ни словом. Я хорошо его знаю. И именно поэтому дальнейшего не ожидала ни в коем виде, тем более в таком. Арай поставил колено на край кровати, протянул ко мне руку, схватил за ткань ночной рубашки, рванул на себя и поцеловал в губы, Притом не отстранился сразу, обожжённый прикосновением, а замер на несколько секунд, очевидно, слушая, как моё сердце сначала остановилось, а потом загрохотало на всю столицу. Отпустил, выпрямился и тем же тоном потребовал. «Отвечай». «Что это с ним? Став обыкновенным стражником, он забыл обо всех своих правилах? Или действительно поверил в моё обещание?» Едва справившись с эмоциями, я хрипло рассмеялась и сказала, «Виолара, Трис, сирота, пришла оттуда же, откуда ты, ясно же? Рай, клятый воин света, тебя здесь головой об стену били!» Поняв, что я не собираюсь откровенничать, он просто покинул мою спальню. Заснула я совсем не скоро трогала губы, успокаивала душу и охлаждала жар в теле. Поначалу радовалась, как ненормальная, но затем рассудила, что не всё так просто. Если поддамся, если сам Арайсерс пойдёт на любые отчаянные меры, лишь бы выбить из меня ответы, то моя миссия обречена. Я не сделаю должного, когда именно он будет стоять на моём пути.